Сделка с ЦРУ Однажды вечером надзиратель вызвал меня на встречу с адвокатом. Я быстро напялила тюремные кеды, схватила папочку со свеженаписанными листами своего дневника и бумагой для заметок и как солдатик встала под дверью камеры, ожидая, когда меня заберут. Надзиратель не заставил себя долго ждать, и уже через пару минут дверь отворилась, и он кивком головы предложил мне выйти в общий зал, а оттуда в коридор. Там, после привычного обыска и просмотра моих каракулей на русском языке, меня отвели в соседнее помещение, где уже ждал Боб. «Мария», — начал Боб, когда дверь за надзирателем захлопнулась, «я пришел рассказать тебе странной встречи с Полом пару дней назад. Как твой друг, я знаю твою реакцию на то, что я собираюсь тебе сказать, но как твой адвокат я обязан озвучить тебе это предложение». Со слов Боба я поняла, что пару дней назад на пороге его офиса неожиданно без предупредительного звонка возник Пол и потребовала разговора вне здания адвокатской конторы. Они переместились в небольшой ресторанчик неподалеку. Боб, по его словам, заказал свой любимый колд брю Это вид кофе, который заваривают не горячей холодной водой. В результате получается концентрированный напиток с ярким кофейным вкусом и высоким содержанием кофеина. Пол предпочел напиток покрепче. Джин с соленой оливкой, видимо, готовился к сложному разговору. Пол попросил Боба, чтобы он рассказал мне об одном предложении, которое он якобы не хотел сообщать мне по телефону, ведь все разговоры записываются. и сейчас это нежелательно». Он лукавил. «Мы не общались даже по телефону с тех пор, как я узнала всю правду о его подковерной политической игре с моим невольным участием и бесчисленных финансовых махинациях в отношении сотен граждан в разных штатах США. Слушать бесконечную ложь было выше моих сил, а потому я попросила Боба прекратить это издевательство над моей психикой». н на той встрече Боб, конечно, согласился его выслушать. И пока он пил кофе, Пол рассказал ему, что к нему обратились агенты ЦРУ с предложением, чтобы я согласилась с ними сотрудничать, а они взамен переговорят с прокуратурой по поводу моего дела и, может быть, как-то скостят срок. Пол уже за посредничество обещали снять с него все обвинения по финансовым вопросам. м н о к работы не потребуется, никаких военных тайн узнавать не надо», добавил Пол. «Так иногда встречаться с людьми и беседовать о том о сём, ну, про жизнь, про российскую политику, что там и как». Боб сказал, что, услышав это предложение, он чуть не подавился кофе, но многолетний профессиональный опыт сохранения самообладания помог ему никак не показать своего удивления. Я сказал ему, Пол, как адвокат Марии, я, разумеется, передам ей ваши слова, но я хотел бы уточнить. Вы понимаете, на какую жизнь вы обрекаете любимую девушку? Если она примет это предложение, в чем я искренне сомневаюсь, учитывая глубокую любовь к родине, и ее поймают, Ей светит новая тюрьма. На этот раз пожизненное заключение в России. А взамен с вас снимут все обвинения в мошенничестве. Я ничего не путаю, все так? Но она же любит меня, — возмутился Пол. Мы столько лет были вместе. Слушайте, а ей этого одни плюсы. Человеку же надо на что-то жить, это раз. А во-вторых, так дорога в Америку ей будет всегда открыта. А мы с вами знаем, что жизнь в России не сахар. Больше того, они Марию все равно не оставят в покое. Рано или поздно это все равно случится. Приблизить эту неизбежность с определенными выгодами в наших общих интересах, Боб. Боб обещал ему, что все мне передаст, и поспешил уйти. А вечером того же дня пересказал мне этот странный разговор. «Хм, Боб», — у л ы б н у л с я я, — «как мой друг. Вы же знаете мой ответ». «Я не сомневался, Мария», — вздохнул Боб. «Я ему передам, что ты отказалась». Но, честно говоря, я даже не вполне верю, что такое предложение Полу поступало. Думаю, что это его очередные фантазии. «Фантазии или нет?» — ответила я. «Прошу вас передать ему, чтобы они пошли в жопу». «Слышите, господа, в жопу!» — сказала я демонстративно громко, и звук, казалось, навеки впитался в непроницаемый бетон тюремной камеры. После отбоя я еще долго не могла заснуть. Не странное предложение ЦРУ беспокоило меня в ту ночь. а то, что после целых пяти лет отношений мы с Полом совсем не знали друг друга. Я, по своей почти детской наивности, развесив уши, слушала его сказки про успешный бизнес, беззаветную любовь и веру в то, как наши страны могут быть друзьями, принимая всё как неоспоримые истины и не задавая вопросов. А он так и не понял, что я и Родина понятия неразделимые. Кто есть человек, не следующий своим идеалам, просто мешок с костями? Тот факт, что Пол хотя бы подумал о том, что я могу продать свою страну, а уж тем более произнес слух это идиотское предложение, говорит о том, что он никогда не знал меня. Женщину, которую якобы любил.